Глава вторая Имперцы Со спины в надвинутых капюшонах я узнала их по росту. Норманцы низкорослые, самые высокие из них едва достают мне до плеча. Никогда, никогда ни один имперец не переступал порог моего магазина. Им просто нечего здесь делать и нечего покупать. От страха свело живот. Я стиснула зубы, открыла решетку, скользнула за прилавок, заперев с другой стороны. «Что угодно, господам. Слова вырвались едва различимым шепотом. «Одного я узнала. Молодой, светловолосый, почти мальчишка. Это он шел за нами. Почтительно сейчас, держась за своим спутником, явно давая понять, кто тут главный. Второй был явно старше. Выше». Шире в плечах. Тридцать, может, тридцать пять. Никогда не могла угадать возраст имперцев. Он стоял, склонив голову к пыльному стеклу витрины. Из-под капюшона свисала длинная серьга с пронзительно-синими камнями. Я сглотнула пересохшим горлом. Высокородный. Высокородный в моем магазине. Наконец он поднял голову, и я остолбенела. На меня смотрели желтые глаза почти такие же, какие я вижу в зеркале. Я стократно пожалела, что оставила джелабу и сняла тюрбан, от своих не зачем прятаться, а имперцы никогда не заходили в мой магазин. Кто же знал? Хотя подсознание беспомощно кричало, что я знала. Знала с тех пор, как заметила вот этого второго. Имперец поджал красиво очерченные губы. Как тебя зовут? Черт возьми, я влипла. Я сглотнула и опустила голову. Эмма. Имперец просунул руку через решетку, взял меня пальцами за подбородок, вынуждая поднять голову. От этого прикосновения меня передернуло. Я ощутила себя не хозяйкой, а запертой в клетке узницей, беспомощной и бесправной. Я вновь посмотрела в его глаза и отшатнулась бы, если бы он не удерживал меня. В них смертельным ядом плескалась безграничная ярость. Если бы не решетка, он бы растерзал меня. Ты не норбанка. Голос был низкий, неестественно сиплый, будто что-то сдавило его горло. Моя мать норбанка. Я не посмела отстраниться, боялась сделать еще хуже. Имперец был красив, впрочем, как и все высокородные. Я никогда не видела ни одного но так говорят. Прямые темные брови, тонкий нос, графичные скулы, жесткая линия гладкого подбородка. Красивое лицо, если бы не желчное выражение, исказившее черты. Будто он жевал стебель норманской дыни. И презрение в золотистых глазах, острое, как лезвие верийского ножа. Лора сошла бы с ума от восторга. Мне было стыдно, но я молилась, чтобы любопытство взяло вверх, и она вошла. Пусть посмотрит на нее. Она самая красивая Норбанка из тех, что я видела. Пусть заинтересуется ею. Это подло, но мне плевать. Лора действительно вошла и застыла в дверях, округлив голубые глаза. Высокородный проследил мой взгляд, обернулся, разжал пальцы, позволив мне отшатнуться к стене. Лора склонила голову. Мое почтение, господам. Имперец смотрел на нее лишь несколько мгновений, едва заметно кивнул провожатому и вышел. Я прислонилась к стене. С пересохших губ срывалось хриплое неровное дыхание. От напряжения меня трясло. Я посмотрела на лору. Я говорила. Она поджала губы и покачала головой. Случайность! Я вышла из-за решетки и накрепко заперла входную дверь. Таких случайностей не бывает. Тот второй белобрысый два часа таскался за нами по улицам. Ты мне не верила. Теперь он привел высокородного. Что понадобилось высокородному в моем магазине? Высокородному! К тому же он ничего не купил. Лора молчала, пожав плечами. Я бегом спустилась по лестнице в жилое помещение. Достала рюкзак, бросила его на стол. Лора замерла на лестнице, глядя на меня непонимающими глазами. «Ты куда?» «В пустыню». Я бросила в рюкзак дистиллятор, фляги с водой, пересчитала, загибая пальцы. «Раз, два, три, четыре. Если быть экономной, на две недели хватит. Найдешь меня у башни Яппе. «Ты с ума сошла?» «Он придет за мной, я чувствую». «По-моему, у тебя просто самомнение. Не нужна ты никому». Лора обиженно скривилась. «Называй, как хочешь». Я засовывала в рюкзак хрустящие пакеты с сухим пайком. Как знала, что пригодятся! Лора подбежала, схватила меня за руку, вынуждаясь сесть на табурет. «Да подожди ты, подожди!» Я смотрела в ее напряженное смуглое лицо с аккуратным носиком, кокетливой ямочкой на подбородке. «Чего ждать?» Я накрыла ладонью ее тонкие пальцы, почти детские по сравнению с моими. «Если придут, будет поздно». Она покачала головой. «Они не придут!» — говорила она нарочито медленно, как ребенку. «Это все твои страхи. Послушай!» Лора заглянула в глаза. «Он высокородный. Ему не нужна падаль вроде нас, слышишь? Кто мы такие для высокородного имперца? Это все равно, что сам сенатор будет высматривать себе девку на рынке». «Сенатор? Жирный старик. Какая разница? Это все равно невозможно!» Высокородные возят с собой наложниц. Ты ему даром не нужна. Ты не видела его глаза. Меня передернуло, едва я вспомнила этот взгляд. Если бы этот взгляд мог убивать, я бы уже лежала бездыханной. Ну и черт с тобой!» Лора отстранилась, скрестив руки на груди. «Даже если и придут, тоже мне. Заладила. Великая Норманская святая. Ты даже понятия не имеешь, что это может оказаться очень приятно. Не представляешь, насколько приятно. Пора расставаться с детством и перестать жить иллюзиями». Ее лицо исказилось, глаза заволокло. Она перестала быть прежней Лорой, той, которую я знала и любила. Хотелось наотмашь ударить ее по загорелой щеке, встряхнуть за плечи. «Перестань!» «Не повезло один раз, что с того?» Может, у этого высокородного такой член, что ты забудешь обо всем на свете? Да заткнись ты!» Я оперлась ладонями о столешницу, посмотрела ей в глаза. «Ты ведь тоже знала, Вилму. Лора опустила голову и пробормотала совсем тихо. «Это просто не повезло. Но не все такие. Так вот, я не собираюсь проверять». Я покачала головой. «Я не шлюха». Когда эскадра улетит, дай знать. Я буду у башни Яппе. Я уже сказала. Я надела джелабу, замотала волосы тюрбаном, взяла рюкзак. Окинула взглядом свое жилище, будто прощалась. Грудь щемила отвратительное чувство беды, колкая, как ядовитые иглы. Я заперла дверь, зарыла ключ в песок под жестяной бочкой у стены, поцеловала растерянную лору в смуглую щеку и пошла вдоль дюны на юг.